А. Что касается первого пункта обвинительной жалобы, а именно того, что Сократ не почитает отечественных богов и вводит вместо них новых богов, то Ксенофонд дает ему ответить на это обвинение, что он всегда приносил, как и все другие, те же самые жертвы на общественных алтарях. Это видели все его сограждане, и его обвинители также могли это видеть. Что же касается того, что он вводит новых демонов, обвинение выдвинутого против него потому, что ему является голос Божий, указывающий ему, что он должен сделать, то он должен сослаться на то, что и предсказатели – также считают божественными возвещениями крик и полет птиц, изречение людей, как, например, голос пифий, положение внутренности жертвенных животных и даже гром и молнию, что Бог знает наперед будущее и, если это Ему угодно, указывает это будущее вышеизложенными способами, Это признают все, так же, как и Он. Но Бог может также и другими способами открывать людям будущее. Что Он не лжет, утверждая, что Он слышит голос Божий, это Он может доказать свидетельствами Своих друзей, которым Он часто объявлял совет, данный демонам, и успех — всегда подтверждал верность этого совета. Ксенофонт прибавляет к этому: никто никогда не видел, чтобы Сократ делал нечто безбожное или не святое, и никто никогда не слышал, что он говорил подобное ибо никогда он не исследовал природу Вселенной, подобно большинству других исследующих, каким образом возник так называемый софистами мир. Именно эти исследования породили предшествовавших атеистов, которые, подобно Анаксагору, считали солнце камнем. Действие, которое произвела на судей самозащита Сократа против этой части обвинения, Ксенофонт выражает следующими словами. Ими овладело беспокойство. Одними, потому что они не верили тому, что говорил Сократ, а другими из зависти, что боги удостоили его чем-то более высоким, чем их самих. Это действие очень естественно. В наши дни в таких случаях также происходит одно из двух. Либо не верят тому, который хвалится, что он получает особые откровения, и именно такие откровения, которые касаются дел или судеб отдельных лиц, не верят вообще, что бывают такие откровения, и не верят, в частности, что именно этот субъект получал их. Или если кто-нибудь начинает заниматься такими предсказаниями, то ему справедливо запрещают заниматься этим ремеслом и его запирают в тюрьму. При этом не отрицают вообще, что Бог все знает наперед. И не отрицают также, что Он может открывать это будущее отдельному лицу. Это признают и на абстракто но не в действительности, и не верят этому ни в одном отдельном случае. Ему не верят, что он, данное отдельное лицо, получил откровение. Ибо почему ему больше, чем другим? И почему ему были открыты именно эти ничего не стоящие вещи совершенно частного характера? Совершит ли, скажем, счастливо такой-то и такой-то свое путешествие? Будет ли он общаться с таким-то и таким-то? Будет ли успешно его защитительная речь перед судьями? И почему были ему открыты именно эти происшествия среди бесконечно многих происшествий, которые могут иметь место у отдельного лица? Почему ему не были открыты гораздо более важные вещи, касающиеся блага целых государств? Таким образом, не верят в этом отношении отдельному лицу, невзирая на то, что если такие предсказания возможны, их ведь должно сделать отдельное лицо». Эти неверящие, которые таким образом не отрицают общего и общей возможности, но не верят этому ни в каком отдельном случае, на самом деле не верят истинности и действительности самой вещи. Они бессознательно не верят в это потому, что абсолютное сознание, а ведь именно такое, дает откровение, во-первых, не знает вообще. Как о чем-то положительном, о таких ничтожных вещах, каковым является предмет этих предсказаний, и также предмет предсказаний Сократа, ибо в духе такого рода вещи суть непосредственно нечто исчезнувшее, ничтожное. А затем абсолютное сознание не знает о будущем как о таковом точно так же, как оно не знает о прошлом, оно знает лишь о настоящем. Но так как в его настоящем, в его мышлении выступает также противоположность будущего и прошлого к настоящему, то оно знает также и о будущем, и прошлом, но оно знает о прошлом как об оформленном. Ибо прошлое есть сохранение настоящего как действительности, будущее же есть противоположность этому, есть становление настоящего как возможности, представляет собой, следовательно, наоборот, бесформенное. Из этого бесформенного лишь всеобщее выступает в настоящем, облекается в форму. Поэтому невозможно вообще созерцать форму в будущем. Мы смутно чувствуем, что если Бог действует, то это не происходит партикулярным образом и не ради партикулярных предметов. Мы считаем такие вещи слишком ничтожными, чтобы Бог открыл их в совершенно частном случае. Мы признаем, что Бог определяет также и единичное, но вместе с тем понимаем под этим целокупность единичностей, или иначе говоря, все единичности. Поэтому говорят, что способ действия Бога носит всеобщий характер. В то время как у греков решение имело форму внешней случайности – Положенный полетом и криком птиц, принятие решения в нашей культуре есть внутренняя случайность. Так как я хочу сам быть этой случайностью, и знание индивидуума есть, следовательно, сознание этой случайности. Но если греки, для которых сторона случайности сознания была неким сущим, неким знанием ее, носящим характер оракула, обладали этой знающей индивидуальностью как всеобщим знанием, у которого каждый мог спрашивать совета, то у Сократа, у которого это знание, положенное извне, хотя и вступило, как у нас, в сознание, но вступило еще не сполна, а еще представлялось, существующим голосом, существом, которое он отличал от своей индивидуальности, то у Сократа принятие решения отдельной индивидуальностью имело поэтому видимость своеобразия и особенности, а не было всеобщей индивидуальностью, и этого его судьи, естественно, не могли переносить. Все равно, верили ли они в его демона или нет. У греков далее такие откровения должны были иметь определенный характер. Существовал как бы официальный оракул, не субъективные, как, например, пифия, дерево и так далее. Поэтому если у какого-нибудь особого, такого-то и такого-то обыкновенного гражданина, появляются такие откровения, то это рассматривалось как нечто невероятное и неверное. Но демон Сократа был именно другой формой откровения, чем та, которая признавалась в греческой религии. Тем замечательнее тот факт, что оракул дельфийского Аполлона Пифия объявил Сократа мудрейшим из греков.